Эпизод третий. Они сидели за столом, друг против друга, и хотя они были знакомы уже много лет, они чувствовали, как между ними возникло напряжение, какое случается даже между очень близкими людьми в минуты крайнего волнения. Собеседники не были близкими людьми, даже друзьями, в каком трактует это слово большинство людей. Пожалуй, они вообще не симпатизировали друг другу. Хозяин кабинета считал гостя хамом и выскочкой, сумевшим в нужный момент непонятным образом хапнуть огромную часть собственности. Гость, в свою очередь, полагал, что сидевшему напротив него собеседнику просто неслыханно повезло. Он сумел стать богатым и влиятельным человеком не благодаря собственному уму или воле, а лишь по непонятному стечению обстоятельств, вынесших это ничтожество на высшие ступени власти. оба люди известные лица их примелькались часто возникая на экранах телевизоров и на первых страницах газет. Но оба собеседника в этот день меньше всего хотели чтобы об их разговоре узнали посторонние. Когда в кабинете появился гость его хозяин поздоровавшись словно невзначай нажал кнопку дистанционного управления телевизором включая его почти на полную громкость. он знал, что никто не получит санкцию на прослушивание его кабинета но тем не менее решил на всякий случай застраховаться. По кривой улыбке гостя, руководителя одной из самых крупных компаний в стране, президента межбанковского объединения «Совой», было видно, что тот все понимает. «У нас все готово», — сказал гость. «Мы разработали план до самых мелочей. Осталось только увязать некоторые подробности. Мои сотрудники работали несколько суток подряд». «Надеюсь, вы не посвящали в свои дела посторонних?» — высокомерно спросил хозяин кабинета. Гость улыбнулся. У него была какая-то хищная улыбка и такой же взгляд, которым он пронзил своего осторожного собеседника. «Не привлекали», — сказал он. «Мы все сделали сами. У нас достаточно надежных людей, чтобы ими распоряжаться. Главное знать, когда и кого использовать». «Вы уже докладывали о своем проекте?» «Пока нет. Я ждал вашего согласованного решения», — ответил гость. «Или вы считаете, что я должен поступить иначе?» «Я ничего не считаю. Мне интересно ваше мнение. Собираетесь ли вы докладывать об этом проекте? Или же решили ограничиться частными беседами?» «Полностью все будет готово через несколько дней. Мы специально выбрали понедельник. За субботу и воскресенье мы обеспечим всю сумму. Тогда и сможем приступить к осуществлению плана по полной программе». «Вам нужно мое согласие?» М -м, «Скорее ваша консультация». Но, как точку отсчета для дальнейших разговоров, я, конечно, хотел бы получить некоторые гарантии, иначе вообще не имело смысла начинать подготовку. Мне казалось, что вы совершенно определенно высказывались по нашим мероприятиям. Или я ошибался, мы всегда считали вас своим союзником. Негодяй, внутренне передернулся хозяин кабинета. Осторожный, негодяй. Хочет получить мою санкцию на всю операцию, чтобы замазать нас всех. В случае чего намерен сдать нас всех чехом, чтобы получить индульгенцию. «Какие гарантии?» — шумно задышал он, сжимая кулаки. «Это ваш план, личный план, который вы сами взялись разработать. Я за все время еще ни разу не сказал, что буду участвовать в разработке или осуществлении вашего плана». «Трусливый подлец!» — подумал в свою очередь гость. «Все медлит, медлит, все выгадывает». Пытается угадать, кто победит, в какие сыграют козыри. Эта лиса всегда угадывает, поэтому и сумел удержаться на своей должности. Но без его поддержки план обречен на неудачу. «Мы не собирались привлекать вас для разработки плана», осторожно продолжил гость. «Мы все сделали сами, но на решающем этапе нам нужно точно знать, можем ли мы на вас ориентироваться. Если вы не гарантируете свою поддержку, прежде всего информационную, в деловых кругах, «Мы не станем даже начинать. У нас ничего не выйдет. Слишком многие захотят нам помешать, по нашим трупам шагнуть в новые политические лидеры. Разве это не ясно?» «Трупы могут быть весьма реальными, между прочим», — заметил хозяин кабинета. Он огляделся по сторонам, и хотя был почти уверен, что их не подслушивают, все же прибавил звук телевизора. и непроизвольно взглянул на шкаф, стоявший справа от него, где находился еще и генератор шумов, искажающий звуки, идущие из его кабинета. «Возможно, но нельзя сделать дело, такое дело», — подчеркнул гость, без потерь, тех или иных. «Мы, однако, разработали план и полагаем, что можно провести всю операцию достаточно быстро и четко». «А на ваших людей мы можем полагаться?» — в лоб спросил хозяин кабинета. «На моих — да, но без вашей помощи успех невозможен». нереален. Почему вы считаете, что я обязательно должен поддержать вас? У меня есть варианты... Гость усмехнулся. Они избегали смотреть друг другу в глаза, но он все же поймал настороженный взгляд высокого чиновника. Я пришел к вам узнать ваше мнение. Мы и так уже в игре. Если вы откажетесь, мы должны будем свернуть наше приготовление. Ваши люди тоже включены в игру. Если вы сейчас откажетесь... Он помедлил минуту. Мы тоже откажемся от своего плана. На этом настаивают все наши друзья. «Сколько людей уже знают о вашем плане?» Нервно спросил хозяин кабинета. «Мало, очень мало. И это все надежные люди. Много раз проверенные. Никаких случайностей быть не может. Мы задействовали только самых нужных и проверенных. Все случайности исключены. Главное...» У нас есть понимание важности нашего мероприятия. Все банкиры, с которыми я имел беседы, согласились с нашим планом. Нужно только ваше согласие, и мы готовы действовать. А если все сорвется?» Сановник ждал слов гостя, что при подобном развитии ситуации тот все возьмет на себя. Но гость, понявший, какого ответа от него ждут, молчал. Упрямо молчал. Он не согласен очутиться крайним в этой игре. Ему не улыбалась участь козла отпущения в случае провала. и он упрямо молчал, глядя в упор на хозяина. Понимая, что молчание затянулось, тот шумно вздохнул. «Значит, говорите, вы не уверены?» «Уверены!» — сжал челюсти гость. «Абсолютно уверены! Но только в том случае, если вы согласитесь на наш вариант. С одним министром вы поговорили. А как быть с другим?» Гость незаметно перевел дыхание. Это был самый трудный момент в их разговоре. Он знал, что рано или поздно... Тема эта обязательно возникнет, хотя для себя он давно все решил, и поэтому не стал медлить с ответом. С ним договориться невозможно, откровенно ответил гость. Он уже знает? Нет, конечно, но какая-то информация к нему просачивается или может просочиться. И что вы предлагаете? Решение вопроса по существу. Он чуть помедлил, но все-таки сказал: Если понадобится устранение этого элемента из игры, физическая ликвидация. Два последних слова он произнес очень жестко и внятно. «Так», — кивнул хозяин кабинета, — «вот в какие игры вы меня тянете». «Вам решать», — ответил гость. «Все это пока на уровне кабинетных разработок. Игры для взрослых, ничего серьезного. Пока еще нет сигнала. Если вы откажетесь, возможно, придется использовать другой вариант. Или, отказавшись от данного плана, начать разрабатывать другой. И уже с другими людьми». с явно прозвучавшей угрозой, сказал гость. Хозяин кабинета понял все, даже без слов. Если он откажется, гость тут же отправится к другому человеку, а тот, другой, имеет не меньшее, если не большее влияние в стране. И если тот согласится, то в случае успеха гостя и его нового сторонника ему не останется ничего другого, как только паковать свои чемоданы и отправляться на Карибские острова, купив билет в одну сторону. И это при условии, что он вообще успеет выехать из страны. Да, иного не дано. Придется рисковать. Хорошо, — сказал он, недовольно морщась. Предположим, я согласен. Когда вы сможете ознакомить меня с деталями вашего плана? Послезавтра. Гость едва заметно кивнул, не скрывая облегчения. Он многим рисковал, учитывая осторожность сановника. Если бы тот сегодня отказался, то неизвестно, чем еще закончился бы для разработчиков завтрашний день. На карту было поставлено не только его будущее, но и настоящее, которое его пока что весьма устраивало. И последнее. Предостерег хозяин кабинета. Должен вас предупредить. Чем меньше людей будет знать о вашем плане, тем лучше. Для вас же. что, Угрюмо кивнул гость. Он все-таки перекладывает всю ответственность на меня, подумал он, но уже не стал ничего переспрашивать. Сегодня состоялся самый важный разговор в его жизни. Он получил согласие на осуществление своего плана. Теперь его уже невозможно остановить. Он посмотрел на часы. Отныне время работало на него. Он перевел взгляд на сановника, сидевшего в своем кресле. «Если все пройдет нормально, — вдруг подумал гость, — мы отправим тебя выращивать клубнику на даче. Хотя у тебя, стервица, денег достаточно, чтобы сажать ее где-нибудь в Испании. В любом случае, мы постараемся убрать тебя отсюда». сдержанно кивнув на прощание и не протягивая руки он пошел к выходу. это была его маленькая месть. когда он вошел в кабинет его хозяин тоже не стал здороваться с ним за руку теперь они квиты